Пронина встретили в совхозе как старого знакомого. Да и сам он на этот раз держался проще. Он встретился с Коваленко во дворе около конюшен, и директор, еще издали завидев приезжего, заулыбался ему и, подойдя, многозначительно спросил. «Ну как?» Но так как к разговору их прислушивались обитатели совхоза, Пронин ответил совсем неопределенно. «Ничего. Съездил, доложил. Осталось выполнить кое-какие формальности. На том, видимо, и кончим. Позднее он попросил Коваленко послать кого-нибудь за следователем. И следователь, получив коротенькую записку Пронина, тут же собрался в совхоз. И поэтому за ужином у Коваленко сидели двое гостей. «Придется вам завтра утром опять вызвать Горохова», сказал Пронин следователю, когда они остались после ужина наедине. «Поговорите еще раз о Царевой, составьте еще какой-нибудь протокол». «Задержите фельдшера часа на три, необходимых мне для одной дополнительной проверки». «Неужели вы думаете, что Горохов имел хоть какую-нибудь причастность к заражению этой птицы?» «Недоверчиво спросил следователь». «Почти десять лет, — говорят, — он безвыездно живет. Все отлично его знают». «Нет, ваши предположения кажутся мне маловероятными». «Там видно будет», — уклончиво сказал Пронин. «На вас я пока что попрошу выполнить мое поручение». «Хорошо». «Допустим, вы правы», — возразил опять следователь. «Но не может ли тогда это излишнее внимание спугнуть преступника?» «Нет», — уверенно сказал Пронин. «Если он не преступник, ему и пугаться нечего, а если и преступник, тоже не испугается. Мне кажется, он не слишком высокого мнения о наших с вами способностях». «Так и быть уж, признаюсь вам заранее. Если предположения мои окажутся верными, он захочет исчезнуть лишь после того, как я сам скажу ему одну невинную на первый взгляд фразу. Следователь не спал всю ночь, пытаясь разгадать мысли Пронина, но так ничего и не придумал, и поэтому решил, что предложение Пронина покоится на очень зыбкой почве. Однако утром он вызвал Горохова и принялся уточнять различные подробности, касающиеся Царевой. Фельдшер пришел хмурым, жалуясь на обилие работы, Потом разговорился, повеселел и с легкой снисходительностью сам принялся подсказывать следователю всякие вопросы. Пронин же ушел из совхоза до появления фельдшера и пришел в деревню не по дороге, где мог встретиться с Гороховым, а тенистой низинкой по мокрой от росы траве. Подойдя к деревне, он поднялся на взгорье, дошел до фельдшерского пункта, заглянул в амбулаторию. Там санитарка Маруся Ермолаева Степенная молодая женщина утешала плачущую старуху, у которой нарывал палец. «Кузьма Петрович у себя?» – спросил Пронин. «В «Совхоз ушел», – сказала Маруся. «Ну так я на улице подожду», – сказал Пронин. Вышел на крыльцо и через сенье прошел в комнату Горохова. Пробыл он там недолго. Вернулся в амбулаторию, поговорил с Маруся о работе, о больных, о всяких обследованиях и ревизиях, о самом Горохове, и ушел, так и не дождавшись фельдшера. Когда Пронин вернулся в совхоз, следователь все еще беседовал с Гороховым. — А я к вам ходил, товарищ Горохов, — приветливо сказал Пронин, входя в комнату. — Здравствуйте. — Очень приятно, — вежливо ответил Горохов, в свой черед улыбаясь Пронину. — Опередили вас, сюда позвали. Впрочем, если вам что угодно, я готов. — Да нет уж, все ясно, — весело сказал Пронин. Пора кончать. Как это говорится, закруглять дело. Что ж, я очень рад, сказал Горохов. Признаться, оно и мне и всем надоело. Разумеется, согласился Пронин. Мы решили на месте здесь все покончить. Завтра к вечеру приедет профессор Полторацкий, составим окончательное заключение. Это еще какой Полторацкий, спросил следователь. А известный бактериолог, пояснил Пронин. Мы там у себя в Москве посоветовались и решили осветить наше заключение, авторитетом крупного специалиста. Вернее, будет. Это очень справедливо, сказал Горохов. Профессор – это уж, конечно, высший авторитет. Вот я к вам потому и заходил, – обратился к нему Пронин. Вы уж подготовьтесь к беседе с профессором. Кто знает, какие подробности заинтересуют его. А вы среди нас как-никак единственный медик. С удовольствием, – сказал Горохов. Они еще поговорили втроём, потом следователь отпустил Горохова. Тот вежливо пожал им руки, тихо притворил за собой дверь. И Пронин, и следователь долго еще смотрели в окно на фельдшера, неторопливо пересекающего просторный двор совхоза. «Ну как?» – спросил следователь, оставшись с Пронином наедине. «Подтвердилась ваша гипотеза?» «Почти», – сказал Пронин. «Будем надеяться, что сегодня ночью он постарается исчезнуть из деревни». Это что же, профессор Тарацкий так его напугал, догадался следователь. Вот именно, подтвердил Пронин. И что же здесь будет делать профессор, заинтересовался следователь. А профессора сюда никто и не приглашал, сказал Пронин. Это имя употреблено вместо лакмусовой бумажки. Однако реакции я что-то не заметил, сказал следователь. Будем надеяться, повторил Пронин, что она произойдет нынешней ночью. «Но вы говорите, он исчезнет», – встревожился следователь. «Быть может, вы собираетесь ему сопутствовать?» «Вот именно», – сказал Пронин. «А вас я попрошу завтра произвести в квартире Горохова тщательный обыск и о результатах его немедленно сообщить в Москву». «Хорошо», – сказал следователь и опять не удержался от вопроса. «Скажите, а вам известно, куда он собирается скрыться?» «Почти». Пронин усмехнулся и попросил. Вы уж больше не допрашиваете меня. Пока это все еще только предположения, и они легко могут быть опровергнуты. Потерпим еще немного».